Глава 15. Холмушинские пещеры. Сибирь. Станция Тайтурка. 1920 год. Изнутри холодный тамбур был всплошную затянут толстым слоем рыхлого иния. Офицеры переглядывались. Никому не хотелось начинать опасный разговор первым. Достали помятые коробки папирос и начали шептаться. «Ну что, Петро, Все слышал?» Есаул Цыпенюк длинный и сложно выругался, раскурил скверную папиросу с затрещавшим табаком. Не желают Чехи больше его высокопревосходительства охранять. Два раза шугнули Краснозадых на станции зимаев в Черемхове, а теперь притихли. Есаул Патылицын неопределенно пожал плечами. Неразбериха последних месяцев сделала из некогда грамотного и храброго офицера русской армии унылого пессимиста. не ждущего от жизни ничего хорошего. Последним ударом по самолюбию Пателицына настал приказ о переходе русских офицеров из личного конвоя верховного правителя Колчака в подчинение чехословацким легионерам. Сначала он не поверил своим ушам. Кому подначало? К этим вчерашним военнопленным? К мясникам и аптекарям, которые, даже будучи в чужой стране, не забывают о своем лавочничестве? но приказ был однозначен и категоричен, и Есаул Пателицын, подняв в недоумении плечи, так кажется, их больше и не расправил. И вот новое дело. Четверти часа не прошло, как двое последних офицеров русской охраны литерного эшелона, он и Цепенюк, подслушали разговор на повышенных тонах между чешской охраной и догнавшими состав на паровозе черемховскими партизанами, представителями полицентра. За время исхода Колчака из Омска Власть в Иркутске, куда направлялся адмирал, перешла в руки эсэра меньшевистского полицентра, который нынче потребовал отречения верховного правителя. Союзники и чешские легионеры поддержали требования полицентра, поскольку его представители заявили о продолжении борьбы с большевизмом. Из этого разговора со всей очевидностью выходило, что иркутский полицентр более либеральничать с адмиралом Колчаком не намерен. Красные партизаны, выполняя решение полицентра, Уже дважды пытались арестовать сложившего полномочия верховного правителя, следовавшего в Иркутск, на эшелоне Б и взять контроль над золотом империи, перевозимым в Адмиральском и следующем по пятам головным поездом эшелоне Е. E. Легионеры пытались было сослаться на отсутствие прямых указаний для себя от командующего чехословацким войском в России генерала Яна Сыровы, но партизаны выложили на стол все козыри. Нет адмирала с золотом. Для чехов нет пути на Владивосток. Заручившись уверениями чешских офицеров в лояльности, партизаны облепили паровоз и помчались далее, рассчитывая перехватить адмирала на станции Половина. «И что же теперь будет?» — только и спросил Пателицыну товарища, который, в отличие от него, не опустил крыльев, сохранил живость во взгляде. «А ты будто не знаешь!» — зло хохотнул Цепенюк. «Адмирала арестуют и отправят в Иркутск, золото оприходуют!» А вот нас с тобой, друг Потелицын, надо полагать и в расход пустить вполне могут. «Так, может, нам пока не поздно того, а?» Потылицын изобразил пальцами правой руки на ладони левой бегущего человечка. «Поищем в Тайтурке турке тетку мою. Вряд ли она от могилы дядюшки могла уехать. Пересидим лихую годину». «Здравая мысль», — одобрил Цепенюк. «Я бы даже сказал и здравая, и своевременная». Но не полное, друг Пателицын. С пустыми руками на золоте сидючи бежать глупо. Приятели не в первый раз обсуждали возможность уйти в сторону, но до сей поры разговоры были лишены конкретики. Бежать с поезда во время его стоянок на затерянных в снегах глухих сибирских станциях и полустанках было просто глупо. Другое дело богатое торговое село Тайтурка близ железнодорожной станции «Половина». Батылицын много раз рассказывал товарищу о том, что родился в этих краях и даже закончил четыре класса начальной школы в Тайтурке. «А ежели твоя тетка померла или все-таки уехала?» — продолжил Цепенюк. «На авось в серьезном деле полагаться нельзя. Я вот другое вспомнил. Ты много раз мне о пещерах местных рассказывал, помнишь?» «О пещерах? Ах, да. Холмушинские пещеры — местная достопримечательность». кивнул Патылицын. «Удивительное место, я тебе доложу, Цепенюк. Представь себе, над рекой вздымаются белые скалы сожений в сорок-пятьдесят, рано утром туман клубится». «Погоди ты со своими туманами», — бесцеремонно прервал Цепенюк. «Я о деле, — спрашиваю, — а он в романтическое слюнтяйство ударился. «Те пещеры от станции далеко? Дорога есть туда? Зимой до пещер добраться можно?» в «Версты три с небольшим, не более». Поморгал глазами Пателицин. И дорога к Холмушинским пещерам есть по надречкой. Только проезжая ли та дорога нынче сказать не могу. Туда местные прежде до войны мало ходили, опасались. Я ж тебе рассказывал. А нынче, когда банды и партизаны кругом из деревни, никого палкой не выгонишь. Что они ходят туда, это хорошо, оборвался Пенюк. Это нам на руку. А в остальном придется рискнуть. Слушай сюда, друг потылица, но у меня есть план. Поминутно выглядывая из тамбура в вагонный коридор, не подслушивает ли кто, Цепенюк изложил свой план. Товарищ слушал, полуоткрыв рот. Когда Цепенюк закончил, второй Исаул отчаянно помотал головой, перекрестился. Грех-то какой на душу брать? Ничего, Петро, не дрейфь. Я на себя этот грех возьму. Пошли, надо еще еврея евреича за горло взять. Да пока подействует яд, У нас, полагаю, максимум шесть часов. Пошли, не сомневайся. В дверь купе, которое занимал фельдшер Эдельман, резко постучали. Фельдшер вздохнул, поправил на жене одеяло и приоткрыл дверь, успев только умоляюще прошептать. «Прошу вас, господа, потише. Вы же не можете не знать, моя жена больна, она только что забылась сном». Стоявший за дверью офицер с погонами Исаула молча отпихнул фельдшера так, что тот отлетел к заиндивившему окну. Следом за первым протиснулся второй Исаул и плотно прикрыл за собой дверь. Жена фельдшера застонала и приоткрыла мутноватые глаза. «Ну вот видите, что вы наделали!» Жалобно упрекнул фельдшер и попытался пробраться мимо офицеров к жене, но его снова отпихнули к окну. «Ну вот что, Моисей или Соломон, или как тебя там...» Как тебя звать-то, кстати? Давид Гершонович, с вашего позволения, господа офицера. но я не понимаю. А раз не понимаешь, то молчи, пока я тебе зубы не выщелкнул. Дело у нас к тебе есть, Давид. Если вы опять насчет спирта, господа, то ничем не могу помочь. Вы должны знать, что спирт выдается только по личному письменному разрешению начальника охраны поезда и только на неотложные медицинские нужды. Принесите записку от ротмистра Вершинина, и я с великим удовольствием. Заткнись, Иуда и удыч. Стану я его благородие беспокоить пустяковой просьбой. Отольешь, сколько я скажу, а остальное потом водичкой разбавишь. Что, тебя учить, что ли?» Расхохотался Исаул Цепенюк. «Но нам еще кое-что от тебя нужно, гнида. Что-нибудь те такое? сильнодействующее у тебя в аптечке есть?» «Яд?» Но к чему, господа, в полковой походной аптечке иметь яд? «Хватит скулить, тварь!» Вынув револьвер из кобуры, Исаул постучал по стеклу рукояткой. «Лучше скажи, кожиденок, что с твоей бабой будет, ежели я сейчас окно тут выбью к чертовой матери, а?» «Вы просто убьете ее, господин Исаул», кротко сложил на животе руки фельдшер. «И к тому же выморозите весь вагон». «А я заявлю, что это ты разбил!» Захохотал Исаул Цепенюк. «И чехи тебя со своей бабой высадят на первом же полустанке, ежели прежде не расстреляют за вредительство!» Цепенюк всем телом развернулся к товарищу. «Видишь бы как с этими уродами разговаривать надо! Будет тебе тара, только прежде выучи, как ядом пользоваться, понял, Иуда?» Размахнувшись, Цепенюк хватил по вагонному стеклу наганом так, что стекло наискосок треснуло. «Прошу вас, господа офицеры, не надо!» Фельдшер упал на колени. «Вы убьете жену!» ну ну, «Ну, ну, хорошо. Я дам вам сильнодействующий препарат. Собственно, это не яд, но его передозировка влечет за собой летальный исход». «Какой еще исход? Тебе сказано, яд требуется!» «Это и есть яд в больших дозах. Позвольте, господа, мне сундучок достать надо с верхней полки». Есаулы посторонились и недоверчиво разглядывали небольшую медицинскую банку с притертой крышкой, наполовину заполненную белым порошком. «Это веронал, господа. Клянусь, самое опасное из того, что у меня есть». Веронал в первой трети XX века применялся как быстродействующее снотворное, которое давало продолжительный сон. Передозировка веронала при неоказании помощи была смертельной. Всего половина грамма погрузит человека в глубокий сон. При приеме целого грамма сонное состояние наступит быстрее. Ну а если пациент примет 5-7 граммов, тогда он заснет и больше не проснется. — Но гляди, жиденок, ежели что пойдет не так, первая твоя Сара Мойшевна ответит, понял? Исаул протянул фельдшеру две пустые склянки. — Наполняй спиртом да поживее. — Да скажи-ка, твоя гадость... Как ее, Вера, растворяется долго твой порошок? Практически мгновенно. И действует минут через десять-пятнадцать. Запершись в своем купе, Исаулы первым делом тяпнули для храбрости неразведенного спирта. Отдышавшись, стали размышлять, как все обставить так, чтобы отраву выпили одни чехи. «Пойдешь ты один», — придумал, наконец, Цепенюк. Скажешь, что пришел вернуть пану-поручику должок. Они обрадуются, сразу разливать станут. А тут я тебя позову, скажу, что разводящий кличет. Ты выскочишь со стаканом, мы отраву поменяем на хороший спирт, ты тут же вернешься и выпьешь. Давай, сыпь. Господи, прости, а сколько надо-то? Сыпь, не жалей! Насыпали в бутылку едва не полстакана порошка, размешали. Поглядели на свет — мутновато. Но за годы войны людям доводилось пить и не такое. У двери, отделявшей чешскую половину классного вагона, Патылицын замешкался, умоляюще попросил. «Цепенюк, ты половчее меня, может, ты пойдешь, а я тебя позову потом». «Тряпка!» «Баба!» — презрительно сплюнул Цепенюк. «Давай сюда бутылку. И то верно, они по одной твоей испуганной роже сразу поймут, что дело нечисто. Засекай время, через две минуты позовешь. И чтобы полстакана спирту приготовлено было. Чистого!» Через полчаса чешские легионеры спали, повалившись там, где кто был. Для верности Цепенюк потряс за плечо одного, с хрустом вывернул ухо другому. Никакой реакции. — Все! — перекрестился Цепенюк. — Полудюжиной гадов нерусских меньше стало. С трудом распахнули примерзшую дверь вагона, спрыгнули в снег. — Точно, Тайтурка! — узнал Патылицин. Господи, будто вчера отсюда уехал. «Наш скаутский отряд, помню». «Про скаутов потом», — оборвал Цепенюк. «Пещеры твои где?» «Холмушинские пещеры, с той стороны колеи. Версты три, три с половиной от станции, я ж говорил». «Так, поднимаем роту у солдат из соседнего вагона и разделяемся. Ты берешь взвод и бегом марш на завод, о котором говорил. Без лошадей не возвращайся, понял? Убью!» Цепенюк замолчал, вглядываясь в приближающуюся к офицерам фигуру. Фигура была облачена в тулуп до пят с огромным поднятым воротником. Далекий станционный фонарь снабрил фигуру длинной тенью и совершенно не давал рассмотреть ее лицо. Когда фигура приблизилась, офицеры рассмотрели заткнутые за пояс желто-красные сигнальные флажки. Цепенюк сунул револьвер в кобуру и окликнул. — Кто таков? — Дежурный по станции, господин товарищ проезжающий. — А что у вас за поезд, позволю осведомиться? — «Дежурное не знаешь», — выркнул Пателицын. «Литерный эшелон 24 БИС. Так, во всяком случае, в Омске поезд прозывался». «Эва, — сказанул, — в Омске», — заперхала фигура. Сопровождение господина Колчака никак». «Можно и так сказать, любезный», — согласился Цепенюк. «Ты нам лучше скажи, дядя, какая власть у нас на станции, Тайтурка, кажется». «Тайтурка — это определенно. А вот насчет власти сказать затрудняюсь, граждане-офицеры. Всякая у нас власть тута. Какую желаешь, та и есть. Комендант станции, чех, пан какой-то. В поселке и в депо красные флаги вывешивают. Стал быть, пролетариат властвует. Провоз в половину пробежал недавно с вооруженными людьми. Те говорят от полицентра Иркутского. Вот и соображай сам, господин офицер, какая такая тут власть. — Дело ясное, что дело темное, — матюгнулся Цепенюк. — А нам тут долго на станции стоять, дядя? Не знаешь, случайно? С Кентьевки, которые с паровоза, те распоряжения оставили, поезда не пущать до особого указания. А указания по линии сообщат. Так что до утра надо думать. А как чешская власть распорядится или пролетариат, скажем, это вы у них у самих поинтересуйтесь, граждане-офицеры. Сами кентьевские за Колчаком вишь побегли. «Бил бы я тебе в глотку этих граждан-товарищей, дядя, только связываться неохота», — пригрозил Цепенюк. «Так что шагай сюда, мы сейчас караул выставлять будем». Он повернулся к Пателицыну. «Значит, ты на конезавод за подводами, а я выставляю караул вдоль насыпи, перебираюсь со взводом на ту сторону, скрываю вагон, достаю десяток ящиков и жду тебя». «Ага, слушай, Цепенюк, а ну как чехи из головы состава свой караул выставят». Или того хуже с двух сторон насыпи, как положено, что тогда? Не каркай, Пателицын, как положено, как положено. Без тебя знаю, как положено. Так ведь и мы с тобой неделю караулы не выставляем, и другие плевать на службу хотели. Ежели кто и высовывает нос из вагона на остановке, так только в размышлении дровишками разжиться, чтобы с холоду не околеть. Недурной, понимаю. И все одно боязно. И конезаводчик опять-таки... «Я ведь здесь с двенадцатого года не был, Цепенюк. Может, конезаводчик давно лошадок своих на колбасу перевел?» Типуньте на язык, Пателицын! Не говори о худом, не приманивай! В самом крайнем случае отменим свою операцию, хотя чертовски жаль! Так все славно спланировали! И пещеры твои, как божий знак!» Повернувшись, Цепенюк застучал рукояткой револьвера по солдатскому вагону. Рявкнул в приоткрывшуюся дверную щель, Рота, выходи, строится! Не спать, бегом марш! Взводные, выстроить караульную цепь вдоль состава. Интервал двадцать шагов. Никого от станции до вагонов не допускать, стрелять на поражение. Третий взвод. Четверо под команду Ясаула Патырицына, восемь человек ко мне, остальные в резерве. Вопросы есть. А чехи хутары, что только их приказы выполнять треба. Несмело просипел кто-то из шеренги. Это. Так кто там пасть разинул? — рявкнул Цепенюк. — Я тебе сейчас покажу, чехи! Своего командира не признавать! Выхватив у взводного фонарь, Цепенюк двинулся вдоль строя, светя в лица солдатам. Определив жертву, протянул руку и выволок из второй шеренги щуплого малороса. Оскалился, подтянул лицо солдата к своему, нешутейно встряхнул. — Так это ты, сволочь, приказы своего командира выполнять не желаешь? «То не я, гражданин офицер!» — начал креститься солдат. «А приказ насчет чехов вы сами доводили до личного состава, гражданин!» «Какой я тебе гражданин, сволота! Был, есть и останусь вашим благородием! Повторить!» «Нетути, чичас благородиев!» — услыхав одобрительный ропот солдата, смелел Малорос. семнадцатого года нетути!» Договорить он не успел. Цепенюк дважды выстрелил ему в грудь, выдернул из рук падающего солдата винтовку, бешено повернулся к шеренге. Но ну, кто еще думает, что ваше благородие отменено, а? Примолкли скоты!» Отпихнув ногой тело солдата, продолжил командовать. «Взводные эту падаль убрать! Людей по местам выставить, через две минуты доложить! Сомневающихся буду расстреливать на месте по законам военного времени!» Цепенюк все еще тяжело дыша повернулся к Потылицыну, мелко перекрестил его. «С Богом, Петро! Ежели что, по поселку лошадок поищи! Давай-давай, не телись тут!» Взводное, словно проснувшись, заорали на солдат, щедро начали раздавать затрещины и зуботычины. Цепенюк, проводив взглядом товарища с четверкой солдат, повел отделение к вагону с золотом. Не пряча револьвера в кобуру, приказал сорвать с дверей пломбу и сбить замки. скрыли вагон несколько солдат оставив винтовки товарищами опасливо поглядывая на револьвер в руке есаула запрыгнули в темный зев дверного проема стали подтаскивать и подавать вниз тяжелые ящики сам Цыпенюк, поминутно поглядывая на луковицу часов отошел от греха в сторону а ну как в других вагонах кто всполошится вскоре на снегу вырос неровный штабель из нескольких десятков ящиков Цепенюк сначала шепотом, а потом и в голос матеря капушу на совсем извелся, без конца нырял под вагон, прислушивался к звонкой тишине, нарушаемой лишь далеким тоскливым собачьим воем, допыхтением паровоза. Отдав проклятым гоем снотворный спирт, фельдшер запер за ними дверь. Присев он принялся останать, раскачиваться и бить себя кулаками по голове, бормоча, «Что я наделал, мой бог, что я наделал?» «Сейчас эти выродки отравят иностранных офицеров, а виноватым останется, как всегда, бедный еврей. Бог мой, но разве у меня был другой выход?» «Не дал бы Веронал, не убили бы и жену, и меня». В вагоне стояла мертвая тишина, и Эдельман, бормоча под нос полузабытые слова молитвы, рискнул выглянуть наружу. На цыпочках прошел в чешскую половину вагона, Пощупал у замерших в разных позах легионеров. Бог мой, если бы у меня был зонт и помощник, я попробовал бы промыть им желудки и нейтрализовать веронолугольной кислотой. Но у меня ничего нет. Значит, я просто помог их убить. Фельдшер вернулся в купе, попытался отскрести ини из замерзшего стекла. Зачем этим негодяям потребовалось травить чехов? Ответ на этот вопрос нашелся быстро, когда Эдельман услышал приглушенный двойным стеклом скрип снега под солдатскими сапогами, а потом характерный визг открывающейся двери теплушки. Золото. Они захотели украсть золото и ради него убили шестерых чешских легионеров. Следующая мысль логически вытекала из первой. Когда золото будет украдено и спрятано, Исаулы вернутся и убьют свидетелей. И его, и жену. Надо бежать, но куда? Прокравшись в тамбур, Дельман с трудом приоткрыл наружную дверь и чуть не задохнулся от обжегшего легкие морозного воздуха. Да разве можно выносить на такой холод больного человека? И где стоит поезд? Это маленький разъезд или большая станция? Насколько он не прислушивался, сколько не вглядывался в кромешную темень, определить это было невозможно. А прыгающий по сугробам свет. Присмотревшийся Дальман разочарованно вздохнул. Фонарь был, как оказалось, в руках взводного, обходившего цепочку караульных вдоль теплушек с золотом. Наконец, с противоположной стороны насыпи он услышал скрип полозьев и всхрапывание лошадей. Невидимые в кромешной темноте сани, судя по звукам, проехали мимо классного вагона и стали. — Бог, мы разгои где-то нашли лошадей, значит, неподалеку есть жилье, есть люди. Неужели никто не поможет несчастному еврею и его больной жене, не спрячет их от убийц? Эдельман начал торопливо собирать теплые вещи, но тут же бессильно присел на ящик. Теплой одежды для больной женщины было явно мало. Подвывая от страха, фельдшер снова прокрался на чешскую половину вагона, преодолевая ужас, вытянул из-под тяжелых тел легионеров большую овчинную полость, растянул овчину в тесном коридорчике, Завернул в нее жену и поволок меховой кокон к выходу. Кое-как он спустил свою ношу на снег, взвалил было тело жены на плечо, но понял, что не донесет его до ближайшего жилья. Надо было торопиться, и Эдельман, плача от страха и напряжения, поволок кокон в темноту прямо по снегу к шеренге караульных. — А ну стой! — впереди клацнул затвор винтовки. — Кто идет? Тут а нет прохода, стрелять буду! — Да это же фершел наш! послышался голос издалека. «Оставь его, мятяй. Господин Есаул велел к вагонам никого не пущать, а он на станцию бредет. Пущай!» Лютый мороз прихватывал руки в двух парах перчаток, поверх которых фельдшер натянул пошитые из шинельного сукна рукавицы. Пальцы немели, и край меховой полости поминутно выскальзывал из рук. Приходилось останавливаться, остервенело растирать руки и лицо снегом. Но жена при каждой остановке начинала стонать, и Эдельман снова, подвывая, шел вперед, сам не зная куда. Из-за прорехи в тучах на небе выглянула луна. В ее призрачном свете показались заборы, где-то впереди тявкнула собачонка. Фельдшер с удвоенной силой поволок свою ношу дальше, пока в темноте не проявились еще более темные силуэты домов. Задыхаясь, он постучал в дверь первого же дома. Жилье было явно обитаемым, во дворе и на крыльце натоптано, Рядом кучка золы из печки, которую не успела запорошить снегом. Значит, в доме люди. Эдельман принялся колотить в дверь, кричать, молить о милосердии. Но в доме царила мертвая тишина. Лишь один раз в полузамерзшем окне фельдшеру почудилась чья-то мутная тень. Задыхаясь, он поволок свой кокон к дому напротив. Сил затащить тело жены на крыльцо уже не было. Эдельман поднялся по нескольким ступеням и заколотил в дверь железным скрипком для обуви. «Откройте, ради бога, откройте, люди, будьте милосердны, моя жена умирает!» Он прислонился к двери, и когда та вдруг открылась, фельдшер просто свалился в ноги человеку в длинном черном одеянии. Фигура в черном легко подняла фельдшера. Чьи-то сильные руки убрали с его лица сползшую шаль. «Чего тебе надобно, человече?» — услышал фельдшер густой бас. «Пустите, ради бога!» — прошептал он. «Хоть жену в тепло возьмите, она больна, она умирает!» «Что с ней? Это часом не зараза какая?» Не тиф Говори как на духу человеча, у меня в доме шестеро детишек». Фигура продолжала загораживать вход, только в густом басе послышались извиняющие нотки. «Нет-нет, не тиф клянусь, у нее пневмония, то есть воспаление легких, добрый человек», — заторопился Эдельман. «Воспаление, говоришь? Ты с поезда человеча?» «Да, меня убьют, если найдут». За спиной медведеподобного хозяина суетилась и негодующе шипела какая-то женщина. Однако хозяин уже принял решение. «Заходи, человече, громыхнул он и, спустившись с крыльца, легко подхватил кокон с женой фельдшера. «Нельзя на снегу божью тварь оставлять!» «Мать, кипяти воду! Сестра Ксения, помогай!» Сам же хозяин ловко раздевал фельдшера, не забывая расспрашивать при этом. «Как тебя зовут, сын мой?» «Давид?» — Это суть иудейское имя. Из иудеев, стало быть, будешь. — Да, и жена тоже. Не выгоняйте нас, господин священник, ваше высокопреподобие. — Не бойся, Давид, перед Творцом все равны. На груди священника блеснул крест. — И я простой диакон, а не священнослужитель высокой ступени. Обращайся ко мне, соответственно, отец диакон. — Стой смирно, раб Божий Давид. Мне тебя раздеть требуется. Наконец вдали послышался скрип полозьев, возгласы. Обогнув состав с хвоста, к открытому вагону приблизилась кавалькада из шести саней. С передних спрыгнул Патылицын. — Ты где, мать твою, перемать, пропадал? — взял его за грудки цепенюк. Тот пьяный хихикнул, фальшиво запел. — Я ехала домой. «Душа была полна...» «Дозвольте доложить, господин Есаул», — подал голос солдат из Саней. «На дворе конного завода нами было обнаружено с десяток Саней. Сани только что после гоньбы из Иркутска. Господин Есаул сундучок у ямщика конфисковали, а там это та самая, она, водовка в общем». Цепенюк отшвырнул товарища, распорядился. «Спасибо, что Сани хоть пригнал». «Ребята, погрузите-ка его пока!» «И вот еще что! Взводный Гочкис из своего вагона принеси-ка!» С началом Первой мировой войны пулемет Гочкис образца 1909 года был принят на вооружение Британской армии. Он официально прослужил в Индийской армии до 1930 года, в Британске до 1939 года, во французских колониях и того дольше. Во время Первой мировой его использовал, кроме англичан и французов, американский экспедиционный корпус. Емкость ленты — 30 английских патронов. «Чей час, ваш бродь? Лент к пулемету скок прикажете принесть?» «Парочки хватит», — криво усмехнулся Цепенюк. «Эй, ребята, вы чего расселись? А ну быстро ящики в сани грузить!» «Ящики-то тяжёлые, ваш бродь!» — Прохрипел, клацая зубами взводный. в пуда не иначе. Поскольку в сани класть ваш бродь прикажете? А то лошади в снегу застрянут. — Давай по шесть клади, поглядим, — решил Цепенюк. — Не потянут лошадки, сбросим лишнее. Давай-давай, братцы-ребятушки. Вскоре кавалькада тяжело груженных саней двинулась по снежной целине в сторону мутно виднеющихся высоких скал, в глубине которых и таились холмушинские пещеры. Невидимые под снегом рытвины и неровности почвы тормозили движение. Лошади еле брели, порой проваливаясь в снег почти по брюха. от них пошел пар. Погруженный во вторые сани Ясаул потылиться над холода быстро протрезвел, соскочил с повозки и догнал головную упряжку, рядом с которой шагал цепенюк. Тот покосился на товарища. «Оклемался, Петро! Что ж ты так по-свински, а?» В решительный момент взять и по-гусарски надраться. Не понимаю права слова. Идем-то хоть правильно к твоим пещерам? Правильно, правильно. Потылицын пропустил первую часть высказываний товарища мимо ушей. Слышь, Цепенюк, может, сбросим по ящику с сани, а? Не дойдут лошади, снег глубокий. Нечего жалеть, не дойдут пристрелим. А пока ноги переставляют... «Ну, дохлые, вытягивайте!» Некоторое время офицеры шагали молча, периодически трогая свои уши и щеки. Не поморозились ли? Потом Цепенюк схватил товарища за рукав. «Петро, ты говорил, что в пещеры твои мало кто ходит из местных. Но ведь ты-то и сам поминал, все кругом облазил. Объясни, не дай дураком помереть!» Потылицын начал рассказывать про пещеры. Сначала вяло, экономя на морозе дыхание, потом увлекся, начал жестикулировать и показывать размеры пещер руками, забегал вперед, пытался что-то рисовать на снегу рукавицей. Холмушинские пещеры, как оказалось, были не только местной достопримечательностью. Пателицын уверял, что в довоенное время сюда часто приезжало множество экскурсантов даже из Иркутска. Приезжие, впрочем, дальше укрытой в береговых утесах большой холмушинской пещеры, не ходили. В нее был природный довольно узкий вход, через который можно было проползти в расщелину. Ну а уже там встать в полный рост. Ну а поскольку дамам в их турнюрах лазить на карачках было никак невозможно, агенты наняли мужиков в Тайтурке, и они пробили нормальный ход, рассказывает Потылицын. Смежная с большой пещера была двухъярусной, высота 6-7 сажений. Вблизи в известковых скалах известны еще несколько небольших пещер и ниш. В эти доступные пещеры часто приезжали и обыватели, и гимназические экскурсии, однако найти здесь другие подземные полости большого объема дополнительно к известным мало кому удавалось. «А вот я с товарищем, сыном уездного предводителя дворянства, такую пещеру нашел!» — похвастался Пателицын. «Приотстали как-то от скаутского отряда, покурить решили. За камнями у самого утеса легли, закурили. А потом, глядим...» Дым-то не от скалы несет, а куда-то под нее. Начали камни из стены утеса выковыривать. И видим, что они легко извлекаются, а между ними нет пыли и земли. Как будто это не цельная стена пещеры, а нарочно кем-то заложенный ход. Уговорились с товарищем на завтра самим сюда вернуться. Лопаты взяли, кирки. Раскопали, чтобы ползком можно было пролезть. Залезли, а там большая пещера. Надписи углем на стенах. И на русском языке, и тарабарщина какая-то. На потолке места живого нет, все в летучих мышах. Нас испугались, залетали проклятые, дерьмом своим загадили нас с ног до головы. И дырка где-то под потолком, свету в нее немножко попадает. «Ты до сути доберешься или нет, Пателицын?» прикрикнул Цепенюк. «Я у тебя русским языком спросил, почему в пещеры люди не ходят? Вопрос-то не праздный, нам о золотишке думать надо». «А ты промышленное дерьмо начал мне тут! Тьфу!» Они ходят потому, что в одной открытой пещере мумию ужасную нашли. То есть оно, конечно, давно и сдохло, но в пещере и шерсть частично сохранилась, и зубы. Ужас! Спереди чистый бобер, только побольше речного будет. А хвост не голый и плоский, а весь в шипах и даже рога какие-то на нем. Принесли эту тварь дохлую в поселок, ученым людям в Иркутске показать хотели. А старики-сектанты с субботинской заимки сразу объявили, быть, мол, большой беде рассемя антихристова в поселок принесли. А тут и вправду началось. Двух мужиков, которые того бобра нашли, из реки Белой утопленными через пару дней вытащили. Дом, куда чудо-юдо принесли, вскоре сгорел. А те, кто успел в ту пещеру слазить, болезнь редкую подхватили. Вот и перестали люди ходить от греха подальше. «А мальчишки?» Постреля-то поселковые. Неужто и они не бегают в пещеры? Не поверил Цепенюк. Мальчишек страшными сказками не удержишь, согласился Пателицын. Только пещеру, которую я тебе покажу, никаким мальчишкам в жизни не найти. Золотишко наше, как в банке там будет. Наконец тяжело дышащие люди и лошади остановились. Дальше дорога круто спускалась к скованной льдом реке. Цепенюк посветил вниз фонарем, присвистнул. Сани тут разгружать надо, не удержат их лошади на крутизне. До самого низу спускаться надо по Тот выругался. Я же не вчера здесь последний раз был, Цепенюк. И снегу тогда не было, летом ту пещеру нашли. Вроде посередке где-то. Сейчас спущусь, гляну. Цепенюк смерил товарища недобрым взглядом. Спустись, спустись, соколик. Только вот что. — Ежели не найдешь ход в пещеру, лучше тебе потом не подыматься, Потылицын. Гонец-солдат с доброй вестью от Потылицына вскарабкался по веревке как раз тогда, когда Цепенюк совершенно остервенился от холода и неизвестности. — Нашли вход в пещеру, ваш бродь. На середине склона, за валунами, можно груз спускать. Ящики с золотом быстро выгрузили из саней. Люди поволокли золотую ношу вниз по дороге, к огромному валуну, обвязанному веревкой. Конец веревки уходил вниз по стенке воронки и терялся в темноте. Под утро ветер разогнал в небе облака, и бледная луна осветила гигантскую воронку, на краю которой двои Саула командовали спуском ящиков. «Сначала сложим все у входа. Там места хватит для всех ящиков», — возбужденно махал руками Пателицын. «А когда весь груз с дороги вниз переправим, можно и поглубже золото перенести». Там еще вторая пещера есть, где стены какими-то письменами расписаны, я оговорил тебе. Потолка не видать. Потом расскажешь, разведчик, — оборвал приятеля Цепенюк. Ребята, тропку пошире делайте, натаптывайте, самим легче будет тащить. Затащив три десятка привезенных ящиков в первую пещеру, стали решать, что делать дальше. Легкость проведения операции пьянила, и Пателицын легко согласился сделать вторую ходку за золотом. но верный своей привычке каркать все же оговорился. «Вернемся на станцию, а там поглядим, ладно? Вдруг отъезжать скоро или нас хватились? Что тогда, Цепенюк?» Тот молча похлопал рукавицей по кожуху Гочкиса. На станции у замершего поезда все было без изменений. Ничего не слыхал об отправлении и машинист состава, которому был послан на разведку один из взводных, — Грузи снова сани, ребята, — решился Цепенюк. — Мы первую ходку за два с половиной часа сделали, теперь быстрее дело пойдет. Лошадок не искать, санный путь набили. но ну, пошевеливайтесь. — Веревок бы поболее нужно, ваш бродь, — угрюмо бросил один из солдат. — Без веревок вторую партию быстро не протащить, — Цепенюк выругался. — Где я тебе веревки искать ночью стану, умник? Кто бы их тут приготовил? — А вот же... подсказал умник. «Когда подвезем груз к воронке, ввоз обрезать можно ваш бродь». «Молодец, Егоров! Первый стакан с спиртяги, когда вагона доберемся тебе! Чистого! Ну пошли, благословясь! Время-то время бежит!» Когда все ящики с украденным золотом оказались в первой пещере, Цепенюк обошел ее вокруг, светя фонарем. Идею товарища о том, что золото лучше перенести поглубже одобрил, но сам в смежную пещеру не полез. Поглядывая на часы, он поторапливал солдат. «Скоро рассветет», — думал он. «Рассветет, и каждый, кто сунет нос в вагон, наткнется там на дохлых чехов. А то и фельдшер донесет. Черт, надо было пристрелить его с бабенкой. Сразу, как снадобье выдал». Когда все солдаты перебрались по тесному лазу во вторую пещеру, Цепенюк подтащил поближе захваченный пулемет. «Ты что задумал, друг?» — ухватил его заполушенный Лепатылицын. Опять грех на душу брать. — А ты как думал, святоша? Свидетели оставлять, которые дорогу сюда знают? Помогай, говорю. Ленту держать будешь. Вторым номером расчета, значит. Цепенюк пополз вперед, посветил фонарем вглубь второй пещеры. — Эй, солдатики, все ли тут? — Все, ваш брать. Трое пошли дальше ходы искать. А ну, вороти их, живо! В две шеренги становись, живо! Недоумевающие солдаты выстроились напротив лаза в две шеренги. «Ну, ребятушки, хочу вас поблагодарить за службу!» Пулемет загрохотал. Цепенюк, страшно оскалившийся азартно водил стволом. Перестав стрелять, схватил фонарь и обвел лучом повалившихся на землю солдат. Некоторые еще подавали признаки жизни. «Нет, так дело не пойдет!» Цепенюк открыл затвор, протянул назад руку. «Вторую ленту давай, Пателицын, быстро!» Изрыгая огонь и сотрясаясь, Гочкис выплеснул в темноту вторую порцию пуль. И затих звонко, щелкнув напоследок скользящим затвором. «Теперь, кажись, все!» Цепенюк выполз назад, поднялся. Деловито отряхнул пол и шинели, подмигнул оцепеневшему приятелю. «Вот так-то, брат! Нету людей, нету проблем!» Достал из-под сумка две гранаты и, когда только успел озаботиться, положил их редком под стенку. Выдернул чеки и побежал к выходу, затыкая уши ладонями. Потылицын на четвереньках выбежал следом. Два взрыва слились в один, из лаза во вторую пещеру вылетела туча пыли. «Папироску дай, Потылицын!» «Закурить дай, — говорю! Оглох, что ли!» Покурив, Цепенюк осветил зев пещеры фонарем, цокнул языком. «Эх, для гарантии еще бы пару гранат до да потолок, боюсь, рухнет!» Камень-то, видишь, какой ломкий, чистый мел. Ну, пошли, Пателицын, нам еще к дороге подыматься. Лошадей как-то без от отсель уводить. На станцию вернулись с рассветом. Залезать в вагон, где лежали отравленные чешские легионеры, Пателицын поначалу категорически отказался. «Баба ты, а не офицер!» — плюнул в конце концов Цепенюк. «Иди к паровозу, у машиниста спроси, скоро ли ехать!» Не отвечая, приятель перекрестился и все же решился, полез в вагон. «Ну и черт с тобой, слюнтяй, сам схожу!» сплюнул Цепенюк и дробной рысью направился к паровозу. Вернувшись, он залез в вагон и замер, увидев Пателицина. Тот хохотал, тыча пальцем в распахнутую дверь фельдшерского купе. «Цепенюк! Убивец чертов! А еврея-то нашего где искать станешь?» Убег ведь твой свидетель. С больной женой убег. Ха-ха-ха!» Цепенюк быстро оценил ситуацию. Отвернувшись от все еще хохочущего товарища, Есаул приказал караульному «Быстро поднимай третий взвод, выводи на платформу строиться! Живо!» Когда солдат убежал, Цепенюк молча закатил приятелю внушительную оплеуху, другую, схватил за грудки, потряс. «Ну ты, тварь, прекратить истерику!» «Сколько дворов в твоей тай-турке, ну?» но... не, не, «Не помню. Большое село. Не отыщем мы фельдшера Цепенюк. И самим теперь тут не остаться». «Замолчи. Далеко он с больной бабою идти не мог. По следам найдем. Отравленных чехов свалим на него. Скажем, во время стоянки обнаружилась подозрительная возня вокруг вагона с золотом. Мы с тобой подняли по тревоге два взвода солдат и пошли смотреть». Увидели отъезжающие сани, вагон был открыт, пломба, естественно, сорвана. Пытались организовать преследование, но напоролись на заградительный огонь. Вернувшись, обнаружили в вагоне шестерых отравленных чехов и исчезнувшего фельдшера. «Ты все понял, заячий хвост?» «Все понял». «А ну, повтори!» «Повтори, говорю!» Цепенюк вынул револьвер, ткнул потылицуну под подбородок. Запинаясь, тот повторил сказанное и мрачно осведомился. «А с фельдшером что делать, ежели найдем?» «Тебя, Пателицын, наверно, мамка, в детстве головкой на пол роняла. Причем несколько раз. Что с ним нужно сделать, коли найдем? Ну-ка догадайся сам». «Еще две души человеческие на тот свет отправим». «Правильно! Молодец! Только не человеческие, а еврейские. Пошли на улицу, солдаты уже примерзли, команды дожидающие». и не нюнить. Будешь нюнить, и тебя пристрелю, рука не дрогнет. Мне уже без разницы. Одной загубленной душой больше, одной меньше. Хватив на ходу полстакана спирта, Цепенюк бросил в рот корочку хлеба и, жуя, потопал к выходу. Взвод выстроился на платформе. Цепенюк прошелся вдоль шеренги, оглядел дрожащее и стучащее зубами воинство. Солдаты в худых шинелях отчаянно мерзли, Головы поверх шапок у всех были замотаны, чем придется, от башлыков до бабьих платков. Цепенюк покачал головой, но замечаний делать не стал. Откашлившись, скомандовал. — Звот смирно! — Солдаты! В вагоне произошло ужасное злодеяние! Фельдшер Эдельман, будучи пойман на продаже вверенных ему лекарств и медицинских препаратов, воспользовался Моим и Ясаула на отсутствием, Злодейский отравил чешский конвой и бежал. Цепенюк перевел дух и продолжил. «Слушайте мой приказ, ребята. Поселок небольшой. Нужно обыскать его и найти проклятого Иуду-предателя. Беглецов после обнаружения приказываю пристрелить на месте без суда и следствия. Приказываю также расстрелять злостных укрывателей в случае нахождения таковых. «Разойдись!» В окна просторной избы отца Дьякона заглянули первые лучи солнца. Старуха потушила керосиновую лампу. «Так, говоришь, за тобой гонятся? Что же ты натворил, человече?» «Ничего, господин священник, клянусь спасением. Просто я ночью видел, как офицеры воруют золото из вагона, вот и вся моя вина». «Золото, золото! Воистину оно создано на погибель людскую. Грехи, и грехи наши!» — Не бойся, Давид, я тебя не выдам. — Сестра Ксения, подай-ка нам самогоночки. Совсем замерз раб божий. — И женщину на три, да и вовнутрь для сугреву немного дай. Диакон налил в широкую ладонь резко пахнущую жидкость и принялся сильно растирать тело стоявшего перед ним человека, легко поворачивая его. — Погоню-то скоро ждать надо, как сам думаешь, — поинтересовался Диакон. — На-ка, глотни чуток. Прокашлившись после обжигающего самогона, Эдельман покачал головой. — Не знаю, господин священник. Они повезли золото куда-то на санях. Наверное, прятать. Когда вернутся, хватятся меня, конечно. — Мать, выдай-ка нашим гостям белишка. Давиду моя ошибка просторная будет, дай свою рубашку. — Сестра Ксения, а ты на чердаке травки свои поищи. Может, что-то от болезни ее лихой сыщешь. — Давид, ты на печь полезай. ну Камилюзга, опустите гостя в самый угол, чтобы не видно его было, а я сейчас». «А вы куда, ваше... отец Диакон?» — Встрепенулся фельдшер. «Да ты не бойся, сын мой, сказал ведь не выдом. усмехнулся в бороду Диакон. «Ты ведь жонку свою волоком тянул? Пойду метелкой след замету». Вернувшись, отец Диакон разделся, пощупал лоб, уложенный на лавку больной женщины. Заглянул на печь. «Спишь, сын мой?» «Нет, пока». «Спи, пока тихо все. И вы все давайте укладываться, люди. Ночка-то беспокойной выдалась». Но поспать отцу Диакону с семейством не удалось. Вскоре с улицы послышались громкие голоса команд, выкрики. «Отец Диакон вылез из просторной кровати?» Облачился в рясу и поспел к двери как раз в тот момент, когда в нее застучали приклады винтовок. Не спрашивая, он открыл дверь, и голоса на улице сразу смолкли. «Прощения просим, ваше преподобие». «Чего надобно служивые?» — громыхнул диакон. «Беглых ищем, отец диакон, фельдшер с больной бабой. Не к вам ли прибились?» «Только свои в моем доме служивые. Беглых в других местах поищите». — Ага, понятно. Извините, отче. И благословите, отец дьякон. Скинув башлык и фуражку, явно хмельной офицер с погонами Ясаула тряхнул давно немытой шевелюрой. — Нету вам моего благословения, коли божьих тварей с ружьями, как собак ищите! Дьякон хлопнул дверью так, что с потолка посыпалась белая пыль. Фельдшер Эдельман тихо плакал на печи, бормоча полузабытые слова молитв.